Глава 23. Новые частички пазла. «Начну с самого начала, мне так проще», — предупредила я дядю, и он согласно кивнул. Правда, с выбором у него было напряженно. «Или выставить нас, или терпеть все мои условия, потому что Джордж настойчиво рекомендовал меня выслушать». Алиса каким-то образом связалась с феями, еще когда была совсем ребенком. Начала я, отбросив в семейном кругу условности типа леди и лордов. И соблазнила Георга, так как у него были турмалины фрехбернов а также деньги, чтобы оплатить кражу женского гарнитура. И, возможно, именно тогда Алиса пересеклась с Эдвигой, брата которой Рауль пристрелил, чтобы спасти Хелену. «До этого они вполне могли жить, вообще не зная друг о друге. А то, что они родственницы, лишь помогло сближению». «Пока все логично, но недоказуемо», — хмыкнул дядя. Насчет недоказуемости он был совершенно прав. Но вряд ли Алиса поделится с нами своей историей. В пазл надо вставлять те элементы, которые больше всего подходят, А это было самое логичное предположение. Затем ей потребовалось подобраться к Фрехбернам поближе, чтобы было проще влиять на Георга. Она разносила розовые конверты и герцогу Левкерберну, и брату Рауля, но я не очень понимаю, для чего ей понадобился первый. Я с надеждой посмотрела на дядю. В конце концов, герцог был его другом, так что у него должны иметься какие-то предположения. Месяца полтора назад Левкерберн попросил у меня тетради Фредерика. Конечно, я не отдал их ему, но позволил сделать запечатление. И если мой брат в мире фей, то прослеживается некоторая связь. Я согласно угукнула, подумала и уточнила — А герцог запечатлел содержимое всех тетрадей? Или его интересовала какая-то одна? Лорд Левкерберн тоже был ученым, «По крайней мере, разбирался в артефакторике побольше, чем я», — хмыкнул дядя. «И его интересовала конкретная тетрадь с разработками по усовершенствованию громкофона». Именно эксперименты моего брата легли в основу более компактных версий этого артефакта. Мы все трое переглянулись, чувствуя, что озарение буквально витает рядом. Главное — его не спугнуть. То устройство, через которое Алиса переговаривается, начала я и поняла, что продолжать уже не надо. Получается, подготовка к заселению леди-хранительницы в артефакт началась заранее, раз ей даже средства для общения создали и наверняка модифицировали. Даже думать не хочется, что это мог сделать сам изобретатель. Главное, никому другому я на тетради Фредерика не позволил бы даже взглянуть, возмущенно процедил дядя, да и мало кто понял бы почерк моего брата. Зато теперь ясно, что феям было нужно от герцога Левкерберна. И за что его потом убили. Возможно, именно накопитель с этими снимками искал и двига. Последнее было лишь предположением, причем бездоказательным, но зато сразу проясняющим один из неразгаданных ранее элементов пазла. Алиса работала на какую-то одну группировку фей, продолжила я, убедившись, что дядя готов слушать меня дальше. Ту, которой не был интересен Рауль. «Им нужно было лишь одно, чтобы в нашем мире не осталось хранителей мужчин. Ну и, возможно, им нужна была рама». «Проталкивать раму в щель у Казани не было», — напомнил мне Джордж. «Да, когда Алиса разговаривала с нами, думая, что общается с сестрой Двиги, она велела отнести раму к холму. Возможно, там уже должен был поджидать кто-то более опытный в настройке порталов, Или розовый конверт с пояснениями, как действовать. Это ничего не значит решительно заявил дядя. Не думаю, что схема открытия должна отличаться. Значит, если предположить, что все желающие смерти лорду Фрегберну погибли. Остаются те, кто желает его похитить, непонятно зачем. Да, но. Если ваш брат занимался обучением Рауля, он знает, что тот очень способной». Фраза далась мне с трудом, потому что в ней я как раз начинала подводить дядю к мысли, которая мне с обострённой последними событиями, паранойей и всеобщим предательством казалась очень логичной. И если его слова и желания имеют вес в мире фей, то почему бы не предположить, что что мой брат захотел забрать своего ученика в тот же мир, где живет сам? Что ж, дядя, не закончив фразу, нахмурился и задумался. Я спрятала руки за спину и сжала кулаки, искренне волнуюсь за своего практически второго отца. Все то время, пока я говорила, дядя сидел за столом. Джордж тоже плюхнулся в одно из пустующих кресел, и только я стояла, так как во мне прямо бурлили энергии и эмоции. И вот теперь мне очень захотелось сесть, потому что ноги немного ослабли. «Понимаете, заговор, он же на ровном месте не созревает», спустя минуты-две залепетала я. «Должен быть тот, кого противопоставляют действующему королю. И если здесь таких нет, то в мире фей...» «О, я сейчас прекрасно понимала, почему Джордж побоялся высказать все это отцу сам. Даже мне хотелось потеряться и спрятаться от взбешенного королевского взгляда. На родного сына дядя бы уже давно рыкнул, чтобы не нёс чушь, а меня выслушал, хотя я видела, что большая часть сказанного пока не воспринялась как следует». «Значит так. На меня все же тоже рявкнули. Вернее, на нас с кузеном вместе. Готовьтесь к открытию портала. И Краухберна тоже подготовьте, раз уж вызвался идти послом. Отправим его туда в крайнем случае, но хорошо, что есть доброволец. Фрэгберна? И тут не запрешь, ведь он понадобится при открытии. И с собой вести опасно». Хоть наручники на него снова надевай. Если мой брат, если за похищениями Фрехборна стоит мой брат и заговорщиками в моей стране управляет тоже он, мне надо убедиться в этом лично. А теперь вон из моего кабинета, оба! Я хочу побыть один. Естественно, нас не потребовалось просить дважды. Мы вылетели, пробежали по коридору и влетели в покои Джорджа а упав в кресло еще минуты две загадочно отмалчивались игнорируя недоумевающие взгляды рауля и эрика да и что мы могли им объяснить? ясно же что пока ничего не доказано о возможном предательстве дяди фредерика никому рассказывать нельзя, как и о заговоре это все большая государственная тайна вот только я не смогу ее хранить от своих друзей. Они должны понимать, с чем вот-вот могут столкнуться. Внезапно мне стало стыдно перед Эриком. Как не вовремя я притащила его во дворец. В рабочих кварталах сейчас спокойнее всего, ведь переворот планируется сверху, а не снизу. Пострадают полисмены, гвардейцы, придворные. А рабочие тихо отсидятся по домам и все. Может быть, пошумят немного для порядка. Но Эрик не из тех, кто пойдет шуметь. И как быть с Патриком, я пока еще не придумала. Но совершенно точно не хочу, чтобы он отправлялся послом в страну фей. Не хочу.